После того мы никогда и часу в день не могли провести наедине. Она не расставалась то с отцом, то с Богомоловым. А Вилову не покидала загадочно веселая усмешка. Она проявила к Богомолову такую любезность, приветливость, что он с первого же дня остался совсем своим человеком в доме, появлялся в нем с утра и сидел до позднего вечера, в гостинице столько ночевал. Начались, кроме того, репетиции любительского драматического кружка, которого Лика была членом. Кружок готовился к спектаклю на Масленице и через нее привлек на маленькие роли не только Богомолова, но и самого доктора. Она говорила, что принимает ухаживание Богомолова только ради отца, ради того, чтобы не обижать его резким отношением к Богомолову. И я всячески крепился. Делал вид, что верю ей, даже заставлял себя бывать на этих репетициях, стараясь скрывать таким образом свою тяжкую ревность и все другие мучения, которые я испытывал на них. Я не знал, куда глаза одевать, и от стыда за неё за ее жалкие попытки играть. И какое это было вообще страшное зрелище человеческой бездарности». Репетициями руководил профессионал, безработный актер, мнивший себя, конечно, большим талантом, упивавшийся своим гнусным сценическим опытом, человек неопределенного возраста, с лицом цвета замазки и в таких крупных морщинах, что они казались нарочно сделанными. Он поминутно выходил из себя, давая указания, как нужно вести ту или иную роль, Ругался так грубо и бешено, что на висках у него веревками вздувались склеротические жилы. Сам играл то мужские, то женские роли, и все выбивались из сил в подражании ему, терзая меня каждым звуком голоса, каждым движением тела. Как ни нестерпим был актер, его подражатели были еще нестерпимее. И почему? Зачем играли они? Была среди них присущая каждому провинциальному городу полковая дама, костлявая, самоуверенная, дерзкая. Была ярко редившаяся девица, всегда тревожная, всегда чего-то ждущая, усвоившая себе манеру накусывать губы. Были две сестры, известные всему городу своей неразлучностью и разительным сходством между собою. Обе рослые, грубо черноволосый с черными сросшими собровями строго молчаливые настоящие пара вороных дышлвых лошадей был чиновник особых поручений при губернаторе совсем еще молодой но уже лысеющий блондин с вылупленными голубыми глазами в красных веках в очень высокий в очень высоких воротничках изнурительно вежливый и деликатный Был местный знаменитый адвокат, дородный, огромный, толстогрудый, толстоплечий, с тяжелыми ступнями. Когда я видал его на Балах во фраке я всегда принимал его за главного лакея. Был молодой художник, черная бархатная блуза, длинные индусские волосы. Козлиный профиль с козлиной бородкой, женственная порочность полузакрытых глаз и нежных ярко-красных губ, на которые было неловко смотреть, женский таз...